Сектор центральной планеты Херсонес-9. Дата 23 февраля 2215 года. Дуэль русского и американского авианосцев продолжалась. В дело вступали истребительные эскадрильи Скити Хоука и Александра перова К большому удивлению Мелвина Дорси в этом бою мигов оказалось не меньше, а даже на несколько машин больше, чем фантомов. Дивизия Дорси уже была потрепана в прошлых сражениях, лишившись доброй половины своей истребительной авиации. У Козлова потери в палубниках тоже были большими, но у Вячеслава Васильевича имелся существенный козырь в лице двух казачьих полков, чьи легкие авианосцы были уничтожены, а вот большая часть истребителей осталась. Наш адмирал, долго не думая, попросту распихал казачьи эскадрильи по кораблям своей дивизии, восполнив тем самым прежние потери. Поэтому сейчас, В сравнении с американцами его рой выглядел более весомым. Против наших палубников, числом в 112 МиГ-2 и МиГ-1, янки сумели вывести всего 99 фантомов. Превосходство не тотальное, повозиться в любом случае придется, но достаточно комфортное для владения сектором боя. Русские и американские истребители, собравшиеся в плотные порядки, устремились навстречу друг другу, готовые растерзать противника. Уже через мгновение они со всего размаха врезались и смешались между собой, и тут же пространство озарилось десятками сполохов взрывов и сотнями выпущенных зарядов плазмы. Две сотни истребителей закружились в бешеном, неуловимом для глаза обычного человека, хороводе смерти. И наши американцы бились в этом скоротечном поединке не на жизнь, а на смерть, сознавая, что в данную минуту сражаются за собственные авианосцы, судьба которых во многом зависела от исхода этого боя. Мелвин Дорси и Вячеслав Козлов, находящиеся на этих самых авианосцах, безотрывно смотрели на тактическую трехмерную карту, где в водовороте сражения маневрировали, стреляли, таранили друг друга и погибали их лучшие асы-истребители. Начальное соотношение сил до первого контакта истребителей. Количественное соотношение сил. Русские МИГ-1, МИГ-2 – 112 единиц. Американцы – Ф-4, 99 единиц. Первый огневой контакт. Потери сторон. Русские – минус две машины. Минус ноль пилотов, безвозвратные потери. Американцы – минус две машины. Минус ноль пилотов, безвозвратные потери. Первая минута контактного боя истребителей. Потери сторон. Русские – 5 машин, минус два пилота, безвозвратные потери. Американцы – минус шесть машин, минус два пилота, безвозвратные потери. В космос, то тут, то там, из разрушенных и взрывающихся машин со скоростью молнии вылетали спасательные капсулы, вытаскивая с того света более половины пилотов уничтоженных истребителей. И наша американская система спасения и эвакуации работала на твердую четверку, сохраняя жизнь летчикам и давая им шанс увидеться в смертельном бою еще раз. Вторая минута контактного боя истребителей. Потери сторон. Русские – минус 9 машин. Минус 4 пилота – безвозвратные потери. Американцы – минус 12 машин. Минус шесть пилотов безвозвратной потери. Начинало сказываться наше превосходство в количестве. Русские истребители, разбившись на слаженные группы, начинали продавливать врага, охватывая его пары и звенья с разных направлений. Многие пилоты Янки, прежде всего те, у которых не хватало опыта, а главное выдержки и нервов, паниковали в этот момент, не понимая, откуда ждать удара и кому в первую очередь противодействовать. Третья минута контактного боя истребителей. Потери сторон. Русские минус 10 машин, минус 5 пилотов безвозвратные потери. Американцы минус 18 машин, минус 8 пилотов безвозвратные потери. Когда вы уже поймете, что не являетесь лучшими в истребительном бою, усмехнулся Вячеслав Васильевич, с удовлетворением, наблюдающий, как его асы и казаки двух кубанских полков, постепенно разрушают рой американцев, а тени выдерживая, начинают покидать строй и рассыпаться по космосу. Четвертая минута контактного боя истребителей. Потери сторон. Русские – минус 9 машин, минус 3 пилота безвозвратные потери. Американцы – минус 20 машин, минус 12 пилотов безвозвратной потери. Сражение эскадрилий авианосцев Кити Хоук» и «Александр I» подходило к концу. Сектор практически полностью был зачищен от f 4 Наши асы могли рисовать новые звезды на фюзеляжах своих пташек. Пятая минута контактного боя истребителей. Потери сторон. Русские – минус шесть машин, минус два пилота без потери. Американцы – минус семнадцать машин, минус десять пилотов без потери. Остатки эскадрильи из Хоук спасались бегством, уходя под прикрытие зенитных расчетов своего флагмана. Наши же, раскидав по космосу вражеские фантомы, ринулись по направлению к кораблям Мелвина Дорси. Американские зенитчики не смогли противостоять массированному навалу мигов, и вскоре все до единого вымпелы 22-й линейной дивизии Янки лишились своих защитных полей. Проведя успешную операцию, русские машины покинули сектор обстрела и вернулись на Александр I. «Теперь мой выход», — решил Вячеслав Васильевич Козлов, отдавая приказ экипажу своего авианосца занять кресло Ланжероны и приготовиться к удару. Адмирал Козлов смело направил корабль прямо на маячившую не вдалеке Киттихоук. Время поджимало. Вячеславу Васильевичу нужно было срочно разобраться с дивизией Мелвина дорсе которая преграждала путь к построению американского четвертого космофлота, который, в свою очередь, командующий Парсон, спешно перестраивал в некое подобие кары. Если Вячеслав Козлов успеет навалиться на Грегори Парсона с тыла и не позволит американцу сгруппировать свои корабли в оборонительную сферу, можно будет говорить о полной победе Черноморского флота над противником. Понимал ли это перепуганный насмерть Мелвин Дорси? Непонятно. Скорее, американский адмирал был сосредоточен на спасении собственной шкуры. Дорси, видя опасное маневрирование Александра Первого, начал было суетливо отдавать приказы на разворот своего авианосца, но был прерван голосом дежурного оператора. — Адмирал, сэр, вызов с русского флагмана. — Что надо этому неугомонному русскому? — недоуменно пожал плечами Мелвин, заметно нервничая. — Соединяйте. — Ну что, мистер Дорси, или как вас там еще называют, пастор Дорси, готовьтесь к встрече с Всевышним, ибо уже через пять минут, когда я доберусь до вашей развалины кити Хоука, вы вместе со своим экипажем отправитесь на небеса. Вячеслав Васильевич в несвойственной для себя манере — начал напрямую издеваться над бедолагой Мелвином, окончательно добивая его психику. «Рад видеть вас, уважаемый господин Козлов», — нервно улыбнулся вице-адмирал Дорси, потея от страха. «К чему такая явная агрессия с вашей стороны?» «Ха-ха-ха! Вижу, вы весь трясетесь!» — захохотал русский адмирал, в этот момент наслаждаясь собственным превосходством. «Только не говорите, что это от нетерпения встретиться со мной! Не волнуйтесь, мой авианосец уже близко!» — Долго вам ждать не придется. — Господин адмирал, давайте не будем торопить события, — сглотнул вину Мелвин Дорси, следя глазами за приближением на карте русского дредноута к его Китти Хоуку. Американец был раздавлен поражением своих истребителей в бою с мигами противника, а тут еще Козлов сверлит его зловещим взглядом и обещает скорую расправу. — Я уверен, мы найдем мирное решение нашего с вами конфликта. — Мирное решение? Да ты издеваешься. Зло рассмеялся Вячеслав Васильевич, удивленно выпучив глаза на своего собеседника. — Вы, ублюдки чертовы, напали на наши миры, вырезаете колонистов, грабите планеты, пытаетесь уничтожить Черноморский космофлот. А теперь, когда твои корабли попали под раздачу, ты говоришь мне, давайте найдем мирное решение? — Признайся, Дорси, ты идиот. — Прошу вас, давайте не будем так горячиться, — начал нервничать Дорси, чувствуя, что время истекает. «Всегда можно найти разумный выход из любой, даже самой сложной ситуации. Я лишь предлагаю...» Дорси не успел договорить, как получил от Козлова такую отповедь на нелитературном русском языке, что синхронный переводчик устал искать синонимы произнесенных нашим адмиралом словечек. «Тьфу, какая мерзость! Вы трусливые гиены!» — орал Козлов, таким нехитрым способом настраиваясь на таран и последующий абордаж. «Только вас прижали к углу, сразу скулите о мире!» Нет, сегодня либо ты сдохнешь, пастор Дорси, либо я. Видел, как погибали твои проклятые истребители, так называемые первые асы космоса? Не ожидал? Что ж, сейчас ты последуешь за ними. Господь всемогущий, спаси и сохрани. Мелвин действительно начал, не стесняясь наблюдавших за ним, креститься. Не дай этому безумцу исполнить свои кровавые замыслы. Укрой меня своей дланью, уберегая от этого безумца. Молись, сколько влезет. «Тебя все равно ничто и никто не спасет», — злобно рассмеялся Вячеслав Васильевич, с удовлетворением наблюдая за реакцией американского командующего и продолжая дожимать того до нужной кондиции. «Через минуту мы столкнемся, и ты на собственной шкуре прочувствуешь прикосновение Божьей длани. Правда, она будет сжата в кулак. Прощай, пастор». Вице-адмирал Козлов первым отключил канал связи и расплылся в довольной улыбке. Ему явно пришлось по душе поиздеваться над Мелвином Дорсе. Вячеславу Васильевичу говорили, что его сегодняшний соперник трусоват, и сейчас это было показано воочию. Однако такое оказалось неадекватное и чересчур агрессивное поведение нашего адмирала было вызвано отнюдь нежеланием унизить или оскорбить Дорси. Козлов просто поскорее желал смести у себя с маршрута корабли его дивизии, которые преграждали путь, к основным силам четвертого вспомогательного космофлота. Русские корабли вслед за авианосцем Александр I ринулись в атаку, открыв шквальный огонь из всех имеющихся палубных орудий. Несколько минут в космосе, в квадрате, где стояли корабли-янки, царил настоящий ад. Бесконечные, непрекращающиеся вспышки орудийных залпов на фоне темного пространства завораживали взгляд. Казалось, в этом сполохе плазмы невозможно было выжить. Уловка Вячеслава Васильевича сработала. Мелвин Дорси отдал приказ своим штурманам быстро разворачивать Кити Хоук, а также остальные свои корабли и уходить в сторону, чтобы не подвергнуться тарану со стороны сумасшедших раски. Но Вячеслав Козлов не собирался так легко отпускать добычу. Полубная артиллерия Александра I, ишедших рядом линейного корабля Часма и тяжелого крейсера Кинбурн, открыла ураганный огонь по флагманскому авианосцу Дорси. Не дайте ему идти. «Разнесите эту посудину на кусочки, ребята!» — кричал Козлов в переговорное устройство, подбадривая своих артиллеристов. Заряды плазмы русских орудий настигали Кити Хоук, выведя из строя два из четырех главных двигателей американского корабля. Теперь флагманский авианосец Мелвина Дорсе не мог развить скорость, необходимую для маневра уклонения. «Боже, помоги мне!» — орал вице-адмирал Дорси, видя, как приближается к нему этот настырный русский авианосец, и в спешке надевая на себя защитный бронескафандр. Мелвин смотрел в иллюминатор на вырастающий перед ним Александр I. Дорси просто не мог поверить, что русский адмирал решился на такой безумный шаг – даранить его авианосец. Авианосцы вообще никаким образом не были для этого приспособлены. Ладно, еще линкором или тяжелым крейсером можно попытаться долбануть, но авианосцам это вообще безумие какое-то. «Отклоняйтесь, дьявол, вас раздери! Отклоняйтесь!» — кричал американский адмирал на своих штурманов. «Включайте маневровые двигатели! Разворачивайтесь! Попытайтесь уйти в сторону!» «Сэр, мы не можем!» — повернулся к Дорсе штурман. «У Кити Хоука повреждены двигатели и стабилизаторы. Мы не можем развить достаточную скорость!» «Сэр, это бесполезно!» — растерянно покачал головой второй штурман. «Русский авианосец слишком близко. Он не даст нам развернуться!» «Тогда что же нам делать?» — выпил Дорси, со страха вжимаясь в кресло. «Сэр, Александр Первый все ближе», — предупредил его штурман. Все находящиеся в рубке американского авианосца, как завороженные, смотрели, кто на экран, кто в иллюминаторную панораму. Громадный русский авианосец был уже на расстоянии вытянутой руки, то есть в каком-то десятке километров. «Это конец», — прошептал Дорси, зажмуривая глаза. Удар был страшным. Александр I врезался в Кити Хоук с такой силой, что оба корабля содрогнулись, и по ним прошла разрушительная кинетическая волна. Корпуса кораблей скрежетали броней и трещали, искривляясь и разрываясь под давлением. Плазменные реакторы взорвались, выбрасывая огненные струи в космос. Десятки людей из экипажа американского авианосца, тех, кто не успел занять спасательные кресла, погибли мгновенно. Десятки других, в том числе и на русском дредноуте, были ранены или зажаты обломками. Оба корабля остановились, застряв друг в друге, как два рогатых зверя, сцепившихся в смертельной схватке. Вице-адмирал Козлов открыл глаза и увидел перед собой разрушенный мостик Александра Первого. Он заметил, как несколько его офицеров бездыханными лежали на полу, несколько кресел-лонжеронов не выдержали удара, и их сорвало с фиксаторов и разбросало по отсеку. Вячеслав Васильевич поморщился от боли. Повернув голову налево, он увидел торчащий в плече осколок металла, какая то деталь от пульта управления вернее то что от него осталось все таки не стоит больше идти на таран на авианосце пробормотал козлов пытаясь освободиться от ремней безопасности как там поживает кити хоук сплюснутая использованная консервная банка кашляя кровью ответил ему слабым голосом старпом пробегая пальцами по виртуальной клавиатуре и собирая информацию по кораблю противника похоже абордаж отменяется господин адмирал «Все переходы средний и нижний палуб, как наши, так и китихоука смяты в лепешку, а достаточного количества десантных модулей у нас нет». «К черту абордаж!» — отмахнулся Вячеслав Васильевич, пошатываясь, подходя к большому экрану. «По старинке добьем». «На второй удар нас не хватит», — предупредил его старший помощник, опасаясь, что вице-адмирал решил продолжить бодаться с американским авианосцем до последнего. «А я и не собирался», — хмыкнул Козлов. «Мне и одного раза хватило? Нет, пусть этим занимаются более приспособленные для тарана корабли. Соедините меня с Чесмой. Удара нашего линкора Кити Хоук» точно не выдержит. Да, и соедините еще с Кинбурном. Пусть оттащит нас от корабля «Дорси» на магнитных тросах, чтобы Александр I не заделать детонации при разрушении американского корабля». Офицеры, освободившись от ремней безопасности, принялись выполнять распоряжение своего адмирала. Вскоре поступила информация о том, что тяжелый крейсер Кинбурн находится уже в нескольких километрах и готов взять поврежденный флагман Козлова на буксир, а Линкор Чесма выходит на линию атаки на американский авианосец. Вызов с капитанского мостика Кити Холк, господин адмирал, сообщил Вячеславу Васильевичу дежурный оператор. Отвечать. А это интересно, хмыкнул Козлов, подходя к экрану. Отвечай! Тут же перед ним возникло окровавленное лицо Мелвина Дорси с растрепанной шевелюрой и выпученными от страха глазами. «Помогла тебе, божья длань, американец!» усмехнулся Вячеслав Васильевич, который на самом деле выглядел не лучше Дорси с пробитым и кровоточащим плечом. «Так-то! Это потому, что Бог за нас, а не за вас! Посмотри на экран! Видишь на подходе линкор малахитового цвета? Это смерть твоя, Мелвин!»